Сорос. Глава 31. Представление за ужин. Грант, сузив глаза, следил за столбом пыли, поднимавшимся впереди за тремя-четырьмя изгибами дороги. Мы уже направлялся к буйно разросшимся кустам живой изгороди, протянувшейся вдоль обочины. Если в ней удастся найти проход, то за вечно зеленой листвой и густо плетенными ветвями можно будет спрятаться не хуже, чем за каменной стеной. По другую сторону дороги, отмеченной редкими бурыми скелетами кустов в рост человека, раскинулось широкое с полмиле чистое поле, за которым темнел лес. Поле могло быть частью не очень давно брошенной фермы, но быстро спрятаться там было негде. Ранд старался определить скорость пыльного столба и силу ветра. Внезапный порыв закружил дорожную пыль вокруг юноши, швырнув пригоршню ссора ему в глаза. Ранд заморгал и поправил простой темный шарф, обмотанный вокруг носа и рта. Шарф теперь был не очень чистым. Лицо от него чесалось, но он защищал от висящей в воздухе пыли. Его дал ранду фермер, широколицый мужчина, со щитками и лбом, глубокими морщинами от тревог и забот. «Не знаю, от чего вы бежите», – сказал он тогда, озабочно хмурясь, – «и знать не хочу». «Вам понятно? У меня семья». Вдруг фермер вытащил из кармана куртки два длинных шарфа, свернутых клубком и сунул их юношам. «Это немного, но возьмите. Шарфы моих мальчишек. У них найдутся другие». «Меня вы не знаете, понятно? Времена сейчас тяжелые». За этот шарф Ранд был глубоко благодарен фермеру. После Беломостя перечень добрых поступков со стороны посторонних людей был совсем короток. Ранду не верилось, что он станет заметно длиннее. мэт лицо которого кроме глаз полностью скрывал обмотанный вокруг головы шарф, быстро шел вдоль живой изгороди, дергая за зеленые ветви. Ранд коснулся украшенного цапля Ефеса у своего пояса, но потом опустил руку. Однажды прорубленная в изгороди дыра уже чуть не выдала двух друзей. Пыльный столб приближался, становясь плотнее. «Это не ветер. Хорошо, хоть дождя нет. Дождь прибивает пыль. Каким бы сильным он ни был, наезженная дорога в грязь никогда не превращалась, но после дождя пыли не было». Только пыль могла предупредить о чьем-то приближении раньше, чем его услышишь. Иногда и это предупреждение опаздывало. «Сюда!» – тихо позвал Мэтт. Со стороны казалось, что он шагнул прямо сквозь живую изгородь. Ран поспешил за ним. Когда-то тут проделали дыру. Она отчасти заросла и с трех шагов выглядела такой же сплошной стеной, как и остальной кустарник. Но вблизи оказалась тонкой ширма из веток. Когда ран протиснулся сквозь отверстие, то услышал топот лошадей. Это не ветер. Он затаился у едва скрытой молодыми побегами дыры, сжимая рука от меча, пока верховые проезжали мимо. Пять, шесть, семь. Просто одетые мужчины, но их мечи и копья говорили, что это не сельские жители. На некоторых садниках были кожаные рубахи с металлическими бляхами, на двоих круглые стальные шлемы. «Наверное, купеческие охранники, ищущие работу?» «Наверное». Один из них, проезжая мимо дыры, случайно повел глазами в сторону живой изгороди, и ранд на дюйм обнажил свой меч. Мэтт тихонько заворчал, будто загонный в угол барсук, кося глазами над шарфом. Рука его была под курткой. Как только возникала опасность, он всегда хватался за кинжар из Шадар-Лагота. Ранд терялся в догадках, хочет ли его друг защитить себя или стремится защитить кинжал с рубином в рукояти. Последнее время Мэтт, похоже, порой начисто забывал про лук. Садники проскакали медленной рысью, направляясь куда-то с определенной целью, но без особой спешки. Пыль осела на живую искрить, посыпавшись по веткам. Ранд подождал, пока не затих стук копыт и только потом осторожно высунул голову в дыру. Пыльный шлев тянулся по дороге дальше, двигаясь в ту сторону, откуда шли юноши. Небо на востоке было чистым. Рант выбрался на дорогу, провожая взглядом убегающий на запад столб пыли. «Не по нашу душу», — сказал он наполовину вопросительно, наполовину утвердительно. Вслед за ним, настороженно глядываясь, по сторонам вылез Мэтт. «Может быть», — произнес он, — «может быть». Рант представления не имел, к чему относятся слова друга, но кивнул. «Может быть». Не так начиналось их путешествие по Кемнинскому тракту. Долгое время после бегства из Беломостя Рант ловил себя на том, что пристально всматривается в дорогу у себя за спиной. Иногда он замечал человека, при виде которого у него перехватывало дыхание, высокого худого мужчину, торопливо идущего по дороге, или долговязого белого парня, сидящего рядом с возницей в фургоне, но это всегда оказывался либо торговец, либо какой-нибудь фермер, спешащий на рынок. И никогда Том Мерлин. День проходил за днем, и надежда Ранда таяла. Движение по дороге было оживленным. Фургоны и повозки конные и пешие, поодиночке и группами, обоз купца или дюжина всадников. Тесно на тракте отнюдь не было, зачастую в поле зрения оставалось ничего, кроме почти голых деревьев, выстроившихся вдоль незаезженной дороги. Но тут точно путешествовало гораздо больше людей, чем Ранду доводилось видеть дворечие. Большинство путников направлялось в ту же сторону, что и юноши, на восток, к Кимлину, Несколько раз ребятам посчастливилось милю, а то и пять, проехать на телеге фермера. Но в основном им приходилось идти пешком. Верховых Рант и Мэтт остерегались. Заметив вдалеке всадника, они сходили с дороги и прятались, пока тот не проезжал мимо. Никто из седаков не носил черного плаща. Да Рант не думал, что исчезающий позволит ему видеть, как он приближается. Но рисковать все равно не стоило. Поначалу друзья опасались только полулюдей. Первая деревня за Беломостем выглядела настолько похожей на Эммондов лук, что, завидев ее, Ранд замедлил шаг. Высокие остроконечные сломенные крыши, хозяйки в передниках, сплетничающие у заборов между домами, детишки, играющие на деревенском пустыре поросшем зеленой травой, волосы женщин, незаплетенные в косы, свободно падали на их плечи, и кое-что еще тоже было по-иному, но все вместе очень напоминало дом. Коровы щипали зелень, через дорогу важно вышагивали в перевалку гуси. Дети, смеясь, возились на пятачках, где травы не было вовсе. На проходящих Аранда и Мэтта они даже не взглянули. В таком отношении к ним и было отличие. Чужаки здесь не редкость. Еще двое не заслуживали больше одного взгляда. Деревенские собаки лишь лениво приподняли головы, принюхиваясь к идущим Аранду и Мэтту. дело до них никому не было». Близился вечер, когда путники миновали деревню, и когда в окнах стали зажигаться огни, Ран почувствовал щемящую тоску по родному дому. «Какая разница, на что похожа эта деревня?» шептал голосок внутри него. «На самом-то деле это не родина. Даже если ты войдешь в один из этих домов, тема-то там не будет. А если бы был, осмелился бы ты посмотреть ему в глаза. Теперь-то ты знаешь, да?» «Не считая всяких мелочей, вроде того, откуда ты родом и кто ты такой, вовсе не горячечный бред». Ран паник головой от язвительного смешка, звучащего у него в ушах. «С тем же успехом ты можешь остаться и здесь», — ехидничал голос. «Здесь или там, какая разница, где хуже, когда ты ниоткуда и тебя отметил темный». Мэтт потянул друга за рукав, но тот выдернул руку, освобождаясь, и уставился на дома. Аранду не хотелось останавливаться, но нужно было посмотреть на них и хорошенько запомнить. — Так похоже на родные места, но тебе никогда больше их не увидеть, разве не так? Мэтт дернул его опять. Лицо у него было напряженным, кожа вокруг рта и глаз побелело. — Идем, — тихо произнес Мэтт. — Идем же! — Он смотрел на деревню таким взглядом, будто подозревал, что здесь таится какая-то опасность. «Пойдем, нам еще нельзя останавливаться!» Рант обвел деревню взглядом и вздохнул. Они еще не так далеко ушли от Беломостя. Если уж Мурдраалу удалось пробраться в Беломосте незамеченным, то обыскать эту маленькую деревушку ему вообще не составит труда. Рант позволил мэту вывести себя за околицу, и вскоре крытые соломой дома остались далеко позади. Ночь впала раньше, чем друзья уже при лунном свете отыскали место для ночлега под несколькими кустами, на которых все еще держали сухие листья. Путники напились холодной воды из протекавшего неподалеку неглубокого ручейка и, не разжигая костра, свернулись на земле, закутавшись в плащи. Костер могли заметить не другие. Лучше уж скоротать ночь на холоде. Мучимый и тревожными воспоминаниями, Аранд часто просыпался и каждый раз слышал, как бормочет и ворочается во сне Мэтт. Снов, которые Аранд мог бы припомнить, он не видел, но спал все равно плохо. «Больше ты не увидишь родного дома». Это была не единственная ночь, которую друзья провели без крыши над головой, когда только плащи и защищали их от ветра, а иногда и от дождя, сильного и холодного. Не один раз им приходилось довольствоваться на ужин одной холодной водой. На двоих у них хватало монет, чтобы заплатить несколько раз за еду в гостиницах, но кровать обошлась бы чересчур дорого. В недвуречии все стоило много дороже, а по эту сторону Аринелли дороже, чем в барлоне Те деньги, что еще оставались, Рант и Мэтт решили сохранить на крайний случай. Как-то днем друзья брели по дороге, в животах у обоих было пусто, в них даже и не урчало, солнце стояло низко и не грело, а для ночлега на виду ничего не было, кроме, опять-таки, кустов. Ирант упомянул про кинжал с рубином. Над головами путников набухали темные облака, грозя ночным дождем. Арант надеялся, что им повезет, может будет всего лишь моросящий, пусть и ледяной дождик. Ранд прошел еще несколько шагов, прежде чем понял, что Мэтт остановился. Он тоже остановился, поджимая пальцы в сапогах. Так, по крайней мере, ногам чуть теплее. Ранд сунул пальцы под ремни на плечах, сдвигая и ослабляя их. Скаткая одеял и узел, замотанный в плащ Тома, не были тяжелыми, но даже несколько фунтов после нескольких миль с пустым желудком тянут немало. «В чем дело, мэт спросил Ранд. «Кто тебе так заботит его продать?» — зло спросил мэд «В конце-то концов я его нашел. Ты не задумался, что мне, может, хочется оставить его себе, но ну, хотя бы на время. Если тебе нужно что-то продать, ну так и продай этот проклятый меч!» Ран провел рукой по Эфису, отмеченному цаплей. «Мне этот меч дал отец, он принадлежал ему». Я бы не стал просить тебя продать вещь, которую тебе дал твой отец. Кровь и пепел, Мэтт. Тебе что, нравится ходить голодным? В любом случае, даже если удастся найти покупателя, много ли можно выручить за меч? На что меч фермеру? А за этот рубин можно получить столько, что хватит проехать всю дорогу до Кемлина в экипаже, может даже до Тарвалона. И мы бы могли каждый день обедать и ужинать в гостиницах, а каждую ночь спали бы на кроватях. Может, тебе больше по душе пешком протопать через полмира и при этом спать на голой земле?» Рансвери посмотрел на Мэтта, а тот в ответ тоже буравил его взглядом. Так они стояли на самой середине дороги, пока Мэтт вдруг не пожал скованно плечами и не опустил взор на дорогу. «А кому ему продам, Рант? Фермер заплатил бы нам цыплятами. За цыплят экипаж нам не нанять!» если бы я только показал кинжал в любой деревне, через которую мы проходили, они бы наверняка решили, что мы украли его. Один свет знает, что тогда случилось бы. Через минуту он неохотно кивнул. Ты прав. Я понимаю. Прости, я не хотел на тебя накидываться. Это просто потому, что я голоден и ноги гудят. И у меня тоже... Друзья вновь двинулись по дороге, шагая еще более устало, чем прежде. Налетел порыв ветра, швырнув им пыль в лицо. «У меня тоже», — повторил мэт и закашлялся. Несколько раз на фермах ребятам повезло разжиться едой, перекусить и провести ночь в тепле. У стогу сена было почти так же тепло, как и в комнате с камином, если, конечно, сравнивать с ночлегом под кустом. Да и в стогу стоит закопаться поглубже в сено, даже без навеса можно не опасаться дождя, если только не хлещет ливень. Иногда Мэтт пробовал свои силы в краже яиц, а однажды набрался нахальство подоить оставленную без присмотра корову, привязанную длинной веревкой колышку и мирно щипавшую на лугу траву. Но на фермах по большей части имели собаки и фермерские псы были на стороже. Пробежка в две мили с лающей сварой, несущейся по пятам, слишком высокая цена за два или три яйца, как считал Ранд. Особенно, когда уходили часы, чтобы собаки отстали и наконец позволили друзьям слить с дерева, на котором они спасались от острых клыков. Вот об этих-то потерянных часах Ранд больше всего и жалел. Хоть Ранду такой способ и не очень-то нравился, но он предпочитал подходить к ферме открыто, при ярком дневном свете. Иногда на чужаков все равно спускали собак, ни слова не сказав, потому что слухи и тревожные времена заставляли всякого живущего в стороне от других людей с подозрением и опаской относиться к любым незнакомцам, но нередко не полный час колки дров или таскания ведер с водой вознаграждался едой и постелью, хотя иногда постелью оказывалась охапка соломы в конюшне. Но час или два случайной работы это час или два дневного света, когда они не двигались дальше, час или два, за которые Мурдраал мог нагнать их. Иногда Ран задумывался, а сколько миль исчезающий в состоянии преодолеть за час? Ран жалел каждую потерянную на работе минуту, хотя, признаться, не так уж сильно жалел, когда с волчьей жадностью налегал на горячий суп, налитый в миску хозяйкой. А когда есть было нечего, Понимание того, что с каждой уходящей минуты они с Мэттом все ближе к Кемлену, ничуть не могло успокоить его пустой желудок. Ранду никак не удавалось разобраться со своими мыслями, что хуже – терять время или идти голодным. Но Мэтт, оказывается, беспокоился не только о желудке или погоне.